Глава 36 Моя рыжая подруга объявилась за день до итогового теста. Только она могла так рисковать своей карьерой. Уверена, она сдаст свой тест так же, как и я, но я бы не смогла так, что называется, с корабля на бал. Вдруг вылет из гитары отменили бы из-за метеоритного дождя. Едва переступив порог моего дома, Лада потребовала блинчики и чай заверив, что такие, как печет моя мама, нет нигде в Альянсе. Потом мы засобирались в торго, чтобы как следует нагуляться и отдохнуть перед итоговым тестом, потому что в голову уже ничего не лезло, да и по ней очень соскучились. Переписывались с ней с утра до самого входа на орбиту. Оставалось подождать посадки и встретить принцессу креветок со всеми почестями, как вырезалась Лада. Тем более, что у нее были какие-то важные новости, о которых она наотрез отказывалась даже намекнуть. Видимо, дело было деликатное, раз в чат не написала. Чтобы не ждать Люмин в скучном шумном зале порта, мы устроились на смотровой площадке моста, пролегающего над городской площадью. С одной его стороны было видно территорию порта, с другой — начало озера, дальний берег которого упирался в кан. Купив жевательные конфеты и воду, мы сели в стороне от прогулочной дорожки на Кубы под деревьями с кронами-зонтиками. Среди движущихся в разных направлениях граждан я узнала многих студентов колледжа. Их встречали родители. Только я нигде не была до итогового тестирования. Но и не сожалела, ведь вскоре смогу посетить любую планету Альянса и любой город на ней. Мы будем путешествовать вместе. С Макроном, надеюсь. Мгновенно нахлынувший образ забрачной церемонии заглушили тонкий внутренний голосок, вопрошавший «А как же твоя мечта, Книс?» «Когда-нибудь я доберусь и туда, но все это потом!» «А сейчас безумно хочется приблизить дату прихода комиссии!» «Отметим завтра конец каторги сразу после выхода из кабинета тестирования!» Накручивая на палец рыжий локон, с предвкушением спросил Лада А то улетишь на стажировку изучать никому ненужные бактерии и забудешь, как это веселиться с друзьями. А потом все так закрутится, торги, брачная церемония. Кто знает, когда мы сможем оторваться по полной. «Люмин Паула Антон?» Загибая пальцы, согласно улыбнулась я. «Антон?» М -м -м -м, Поморщилась Воростова. Почему, почему да?» Округлила на меня глаза подруга. «Он влюблен в тебя с детства, и Паула его бесит, потому что хочет стать твоим мужем». Я скосила глаза к небу и усмехнулась. «И как вы уживаетесь?» «Секрет семьи Хворостовых?» Прищелкнула языком Лада. «Кстати, о браке!» Тут же вспомнила я, переходя на шепот. «Расскажи мне о процедуре торгов. Мне нужно знать некоторые детали» зачем удивленно оглянулась лада я опустила глаза и перебирая пальцами узлы шнурков на конверсах смущенно пожала плечами я не сказала тебе что виделась с макроном до того как ты улетела с отцом значит все таки прилетел с преувеличенным умилением скрестила ладони на сердце лады и тут же поморщилась от моей довольной улыбки угу Поздравил меня с окончанием колледжа. Надо же, какой самоуверенный! Почему самоуверенный? Даже обиделась я. Он не такой. Взрослый, уверенный в себе мужчина. Ммм, кажется, наш сорванец влюбился. Игривым тоном заметила Лада. И ничего я не влюбилась. Закатив глаза, возразила я. Ага, того и гляди, розовые слюни потекут. Захихикала она. Я просто хочу знать, что меня ждет в будущем, только и всего. Мы же об этом никогда не говорили всерьез. О чем? О любви? О бессонных ночах? О том, какой этот хамони красавчик? Пофыркивая от смеха, начала загибать пальцы Лада. — Ты просто невыносима! — вспыхнула я и шутливо сомкнула руки на ее шее. — Да ну? Или кто-то не умеет врать? — поиграла бровями Хворостова придвинулась ближе и прищурилась, ожидая от меня пикантных подробностей. Сдерживая счастливую улыбку, я тихо проговорила ей в плечо. Он сказал, что подаст на меня заявку. Теперь глаза Лады округлились от настоящего удивления. Она медленно огляделась по сторонам и снова вернулась ко мне, так ничего и не сказав. «Что теперь будет-то?» спросила я и прикусила нижнюю губу. «Фух, ну ничего себе!» Помедлив, высказала подруга и, поставив локти на колени, подперла голову ладонями. Мы переглядывались недолго. По выражению моего лица, Лада сразу поняла, что я безумно рада этому. «Ты переживаешь, сможет ли он выиграть?» Тоже перешла на шепот Лада. «Ну, да или нет?» Нетерпеливо хлопнула меня по колену подруга. Я сжала губы и просто кивнула. Хворостова деловито отвела глаза. Я сразу поняла, что мысли в ее голове закружились со скоростью света и снова повернулась ко мне. А потом неожиданно выдала. Теоретически тебя может выиграть любой, у кого есть достаточная сумма кредитов. Конечно, статус высшего сословия в приоритете. Но если объявится тот, кто предложит первую ставку... «Пятьсот тысяч кредитов, а семья Босгардов не захочет заплатить 501 тысячу, то выигрыш первому обеспечен». «Я скисла». Лада беззвучно засмеялась. «Точно влюбилась». «Перестань». Надула губы я. «Можешь быть спокойна. Паула не выложит за тебя пятьсот тысяч кредитов». «А при чем тут Паула?» «Вскинулась я». «Ну, пока у Босгарда один соперник». Твой таулеец. Он не мой таулеец, он мой друг, ты же знаешь. Ага. Глядя на свои ногти, скептически усмехнулась Лада. Что ага? Я толкнула ее локтем в бок, чтобы перестала надо мной издеваться. И почему Паула не выложит? Потому что нет у его семьи столько кредитов. И в любом случае твой хамо не перебьет эту ставку. Забыла, чей он сын. «Он еще не мой, хамони, Проворчала я и отвернулась, скрывая улыбку до ушей. Лада шутливо, возмущенно покачала головой и тоже улыбнулась. «Врать ты точно не умеешь, а мне и не нужно!» Показала язык я. Послышался сигнал прибытия челнока, и все присутствующие на мосту оживились. Мы поднялись и вытянули шеи в сторону порта. На противоположной стороне моста столпилась группа школьников, их сопровождающие еще несколько мужчин, кажется, Хамони. Даже при свете дня их глаза обращали на себя внимание. Соблазн посмотреть в лица Хамони был велик. Их внешность всегда притягивала взгляд. Ими хотелось любоваться, и, чтобы избежать этого, я отвернулась к Ладе. «Подождем Люмин здесь?» «Да, я ей уже написала». Кивнула Лада, перебирая пальцами по экрану коммуникатора. Что-то необъяснимое заставило глянуться, и когда я повернула голову, приподнявшись на носочках, то поймала огненно-алый взгляд Макрона на год Босгарда. Я невольно округлила глаза. Похоже, и он тоже был удивлен встречей. Сердце радостно запрыгало в груди, что на мгновение даже дыхание прервалось. Щеки и кончики ушей запылали. Я отвернулась и часто задышала, стараясь успокоиться. Но сладкое волнение охватило так стремительно и полно, что с трудом удалось скрыть от окружающих неуемное ликование. Он здесь. Я снова встреча с ним. Как же я соскучилась. О, я, наверное, выгляжу растрепанной. Я тут же отвернулась и начала нервно приглаживать волосы и поправлять одежду. «Ты чего такая дерганая?» заметила Лада краем глаза косясь коммуникатор. Я мотнула головой, молодстань. Не удержалась и снова оглянулась через плечо. Макрон был не один. Рядом стоял высокий брюнет, тоже Хамони. Но что удивило, малоприятной наружности и с масляным выражением на лице что-то рассказывал ему. А Макрон продолжал смотреть только на меня очень умело делая вид, что весь во внимании собеседника. Его взгляд не был откровенно любующимся, как там, в чайной Тоусла, но задумчивым, с тайным посылом. «Я вижу только тебя». Нас разделяли каких-то пару десятков шагов, но я поняла, что сейчас он не сможет подойти ко мне. Много свидетелей, и он не один. Зачем напрашиваться на осуждение? Но выход все же был. «Ты прилетел?» Тут же, отвернувшись и достав коммуникатор, написала я в наш чат. Дарья, как я рад встрече! Не ожидал увидеть тебя в торго». Практически сразу ответил Макрон, подтверждая мои ощущения. «К сожалению, не один. Не смогу вырваться к тебе». Я нечаянно прикусила нижнюю губу и зашипела от досады. Лада недоуменно нахмурилась наблюдая, как я строчу кому-то в чат и попыталась заглянуть в мой коммуникатор. «Тебе принцесса тоже написала?» Не разобрав толком, о чем говорила Хворостова, я непроизвольно отстранилась и быстро набрала Макрону. «Сейчас или совсем?» «Мы улетаем через пару часов. Но я бы так хотел». Недосказанность распалила нетерпение и жажда увидеть его лицо еще раз. Но когда я украдко оглянулась, собеседник Макрона отворачивал его и под руку вел прочь к тоннелям в зал ожидания порта. Я расстроенно погладила пылающие щеки и снова посмотрела на экран коммуникатора. Дари, завтра у тебя тестирование. Я желаю тебе удачи. Буду с тобой всем сердцем. Напиши о результатах обязательно, как только выйдешь от наставника». Сердце заныло от того, что я так и не смогла с ним поговорить лично. Как же было жаль, что мы не смогли просто подойти и поприветствовать друг друга, когда в ней знакомые. «Я свяжусь с тобой перед вылетом», — пришло последнее сообщение. «Может, она тебе что-то написала, а мне нет?» — дернула за руку Лада. Я недоуменно уставилась на подругу, совсем забыв о ее присутствии а затем на ее коммуникатор, которым она тыкала мне в руку. «Дарья, ты что, язык проглотила?» «Да. О чем ты говоришь?» Люмин написала, что встретится с нами позже. У нее срочные дела образовались. Возмущенно пыхтела Лада. «Какие такие дела, когда мы ее ждем здесь?» А я радостно улыбнулась и обняла ее. Хворостова поерзала в моих объятиях и оттолкнулась обеими руками. Вот уж кто не любил сантименты. И мне совсем не жаль, что сейчас мы не встретимся с Люмин. Я увидела Макрона, и теперь все мысли были о нем. О его чудесной улыбке, проникновенном взгляде и о том, как приятно ощущать, что меня выбрал тот, кого выбрала я. Да, Лада права. Я абсолютно и безнадежно влюбилась в этого хамони.